Липанская битва нанесла ему гибельный удар, от которого он никогда не оправился. Начиная с этого времени, обширные подвиги мусульманских пиратов исчезают на Средиземном море. Алжиры и Тунис объявили себя независимыми государствами и признавались за Константинополем уже только воображаемое господство. Торжественное посольство... Представила в 1627 году султану Амурату IV, что, благодаря жадности и скупости пашей, сокровищница его не в силах более поддерживать гавани укрепления, что милиция, не получающая следующие жалованье жалования или принужденная бесконечно долго ждать его, ослабевает со дня на день, что, без сомнения, мавры и арабы при первой поддержке какой-нибудь христианской нации, рано или поздно изгонят турков и отнимут у Турции одно из лучших саморских владений. Вследствие этого милиция просила дозволения избирать себе впредь начальников из среды своей. Она предлагала платить за это право ежегодную дань и допускать даже по-прежнему пашей с прежними почестями но предоставляя им только право голоса в Государственном совете, где они будут охранять выгоды султана. Настоящая же причина этого поступка было то, что алжирцы были недовольны обязательством не нападать на корабли народов, с которыми Турция заключила мирные торговые трактаты. А Мурат, занятый войной с Персией и многочисленными политическими переговорами с разными христианскими государями, согласился на желание алжирцев. Это означало дать полную волю их хищничеству. С тех пор начинается для Алжира новая эра. Эра независимости. Сбросив игот Аманской империи, турецкие пираты перестали уважать трактаты, защищавшие французскую морскую силу от их нападений. Воровство и морской разбой, единственная нужда их, сделали их единственным законом а так как Франция была ослаблена между усобными войнами и не могла следить за отдаленными происшествиями, то торговля ее с каждым днем падала более и более в Средиземном море. Однако же, несмотря на опустошительные войны первой половины шестнадцатого столетия, Марсель сумел поддерживать почти беспрерывные мирные торговые сношения с варварийскими государствами и особенно с Алжиром. В 1561 году Два арматора этого города, тома и Барлен-Дидье, основали контору в Дакалле, близ тунисской границы. И вот начало французских поселений в Северной Африке. Контора лякаль начала процветать, и несколько лет спустя марсельцы вошли в переговоры о назначении консула в Алжир. Уже в 1564 году в царствовании Карла IX делали подобную попытку. Карл назначил на это место марсельского негацианта Бертолля. Бертоль произнес присягу перед графом де Тант, губернатором Прованса, но никогда не был допущен в свою резиденцию. В 1579 году в царствовании Генриха III марсельцы все еще не добились этой милости, однако же французское консульство основалось вскоре. Затем монахи Святой Троицы из Марселя, преимущественно занимавшиеся выкупом пленников, приобрели это право, и первым консулом был отец Буанно, появившийся в Алжире в 1581 году. Четыре года спустя Паша приказал заключить его в тюрьму. Смуты, господствовавшие тогда во Франции, не позволяли требовать вознаграждения за это оскорбление. И до сих пор неизвестно, занял ли Буанос снова прежнее место свое. Как бы то ни было, с 1581 года до начала 17 столетия морские разбои не были предметом политических сношений. В первых годах 17 -го столетия Бич возобновляется по случаю неудачной экспедиции испанцев. Эскадра их под начальством Андреа Дорио была рассеяна в 1601 году бурей. Гордость Алжира возросла от этого, и дерзкая милиция его не видела более ничего достойного уважения. В 1604 году неважное учреждение марсельцев возбудило ее жадность, толпа Эйнычар напала на него и разрушила его до основания. При известии об этом...